Глава 6 Через два часа, когда я вернулась в квартиру Габриэля, летнее солнце уже закатилось. Всю дорогу я едва соображала. Голова была занята одним. Что со Скарлетт? Я двадцать минут искала её в окрестностях Гилдхола и на Гришем-стрит. Копы приехали, когда все уже разбежались, и я дала им описание Скарлетт. Но им было совершенно наплевать. Я позвонила в офис ЦРУ и сообщила о случившемся. Там хотя бы проявили чуть больше интереса и дали номер, по которому можно звонить, если у меня появится какая-нибудь информация. И я снова и снова набирала номер Скарлетт, но на другом конце слышала только тишину. Вряд ли подруга просто бросила меня без объяснений. Но она в состоянии постоять за себя. Может, она за кем-то гонится, и ей некогда вдаваться в подробности? И очень вероятно, что дерьмовая связь — результат вчерашних терактов и перегрузки мобильной сети. Я поднялась по лестнице в квартиру Габриэля, вставила ключ в замок и со щелчком открыла дверь. Здесь я уже чувствовала себя почти как дома. «Кассандра!» — раздался из гостиной низкий голос Габриэля. «Да». Я направилась на зов по коридору с белыми стенами в уютную гостиную. Отполированные до блеска деревянные полы, стопки книг на дубовых полках, мягкий плед, аккуратно сложенный на диване, Это место было гостеприимным убежищем от городской суеты. Жаль, что я не смогла привести сюда Скарлетт. Габриэль сидел на одном из диванов, упершись локтями в колени и мрачно уставившись в телевизор. В новостях показывали сюжет о вчерашних терактах. Из окон каменного здания вырывалось пламя. «Все нормально?» поинтересовался Габриэль. От одного его вида я стала успокаиваться. На нем была синяя футболка, цвет который подчеркивал его смуглую кожу и мускулистые руки. Я рухнула на диван. Мы со Скарлетт напоролись на кучку линчевателей. Парочка мужиков с палками решили, что нашли тех самых парней с сумками, и в суматохе я потеряла Скарлетт. Габриэль нахмурился. Волнуешься за неё. Типа того. Но я знаю, как она умеет драться и бегать. Его карие глаза встретились с моими, и он снова нахмурился, оглядывая моё платье. Во время уличной драки оно порвалось. Чёрная ткань испачкалась в грязи. С тобой всё в порядке? Да, в порядке. Сейчас Габриэль знал обо мне больше, чем кто-то другой. Он знал и о том, что я Пикси, и Ороня. При нём я убила Рикса. Если кому-то я могла легко открыться, то только ему. Проблема в том, что информация, которую я сегодня узнала о ЦРУ, строго конфиденциальна. Раскрыть кому бы то ни было подразделение по борьбе с Фейри равносильно государственной измене. Я решила пойти по протаренной дорожке, на которую в последнее время часто сворачивала. Рассказать столько правды, сколько можно, умолчав подробности, которые нужно скрыть. Похоже, Фейри пытаются посеять раздор среди людей. Если мы поддадимся страху и гневу, кто-то будет этим питаться. Габриэль задержал на мне взгляд, и в воздухе повисла невысказанная мысль. «Совсем как я». Он отхлебнул чаю. «Ты говорила, что фейри питаются страхом тех, кто находится рядом с ними. А как насчёт страха, который охватывает весь город?» «Не знаю». Старший инспектор Вуд, Рикс, явно пытался посеять хаос. На телеэкране возникло новое лицо. Белая, седовласая женщина стояла перед вспышками камер и кучей микрофонов. Через секунду я узнала мэра Лондона. Элис Джансен, аккуратная стрижка седой боб, обрамляла лицо. В своем строгом черном костюме она выглядела очень собранной на фоне всеобщей паники. Габриэль взял пульт и прибавил громкость, чтобы расслышать, что она говорит. Эти люди сеют страх, нападая на наши дома. Они стремятся разрушить то, что дорого нам. Но вот что я обещаю вам. Мы не закроем глаза на этот пожар. Мы найдем ответственных за эти теракты и в полную силу нанесем ответный удар. Я призываю граждан, если вы знаете тех, кто, возможно, общается с вредителями, то не сомневайтесь и сразу же сообщайте». Габриэль выключил телевизор. «Отличный мэр Джанссон. Теперь на нас обрушится вал звонков о каждом темнокожем в городе. Ей следовало успокоить ситуацию и позволить нам выполнять свою работу». Но, разумеется, для её карьеры выгоднее изображать приверженца жёстких мер и борца с несправедливостью. Люди не хотят, чтобы их успокаивали. Им нужны виновники. Гнев — идеальное противоядие от страха. Я достала мобильник и почувствовала разочарование. Скарлетт так и не перезвонила. «Да, ты права», — Габриэль наморщил лоб. «Что такое? Ты где-то витаешь?» «Наверное, я очень беспокоюсь за Скарлетт». Она до сих пор не перезвонила. «Но ведь пока нет нормальной телефонной связи. И ты сказала, что она сумеет постоять за себя». «Да». Я вспомнила, как Скарлетт запросто обезоружила бандита, а в баре Лероя держала под прицелом более двух дюжин разъярённых Фейри. И она одна из немногих людей в городе, вооружённых пистолетом. «Что ж, наверное, она вернулась к себе в отель, и вы свяжетесь завтра. Где она остановилась?» Она не сказала. Габриэль встретился со мной взглядом. «Ты выглядишь измученной. Поспи немного, а? Завтра утром сотовую связь наверняка восстановит и вы сможете созвониться». В животе неприлично громко заурчало. Я практически весь день провела на ногах и ничего не ела до того, как вляпалась в эту дерьмовую историю у Лероя. Габриэль улыбнулся. «Знаешь что? Отправляйся-ка в душ, а я приготовлю что-нибудь перекусить. Договорились?» Я благодарно улыбнулась. «Спасибо. Ты удивительный». Затем встала и направилась в комнату для гостей. Остальная часть квартиры Габриэля была в идеальном порядке, но я, к сожалению, преобразила эту комнату. Всего за несколько дней мне удалось развести привычный бардак. Это выглядело ещё более впечатляюще, с учётом того, что у меня не так уж много вещей. Но почему-то вся моя одежда, грязная и чистая, валялась на кровати и вокруг неё на полу. Комната была завалена многочисленными пакетами с покупками. Следствие недельной давности шопинга и моего долгого пребывания здесь. С дверной ручки свисал лифчик. Факт, необъяснимый даже для меня самой. Чистота и порядок, заведённые Габриэлем, всё ещё пытались пробиться сквозь ураганный бардак Кассандры лидел но безуспешно. Завтра. Я приберусь здесь завтра. Я прошла в ванную и включила воду. На такую температуру, как мне нравится. Погорячее чтобы кожа порозовела. Когда комнату наполнил пар, я скинула платье и нижнее бельё и шагнула под обжигающий поток, чувствуя его струи на обнажённой коже. Вымыла волосы шампунем с ароматом яблока и, взбив пену, натерла тело до покраснения. «Пожалуйста, держись, Скарлетт!» Когда жара стала невыносимой, я выключила душ, вышла, завернувшись в чистое полотенце, и вытерла волосы, отжав воду. А когда посмотрелась в зеркало, меня осенило. Конечно, и как я раньше не догадалась. Я могу поискать Скарлетт через отражение. Я глубоко вздохнула, чувствуя, как отражение омывает кожу, словно прохладная вода, и попыталась найти Скарлетт, ощутить её присутствие, увидеть её каштановые волосы. Но ничего не нашла. На меня смотрело только моё собственное лицо с усталыми глазами, И раскрасневшимися щеками наверное ничего удивительного моя магия сработает только если Скарлетт находится рядом с отражением я прошла из наполненной паром ванной обратно в спальню выбрав из груды одежды на кровати черные узкие джинсы розовое нижнее белье и полосатую футболку пола и с не волосами намочившими футболку присоединилась к габриэлю на его уютной кухне в воздухе витал запах чеснока и лука Глаза защипало от слёз. Может, из-за лука, но, скорее всего, из-за заботы этого человека. Я присела за маленький столик у окна, выходящего на улицу. — Габриэль, ты слишком добр ко мне. Пахнет изумительно. Он положил на тарелку дымящиеся спагетти и полил сверху томатным соусом. — Когда-нибудь и ты для меня приготовишь. — Если ты мазохист, так и сделаем. — Как только захочешь. Он поставил передо мной тарелку вместе с вилкой и ложкой. У меня потекли слюнки, и я начала накручивать пасту на вилку. Едва попробовав, сразу убедилась, что Габриэль – настоящая находка. Много чеснока, чуть-чуть чили и вкус спелых томатов. Я проглотила пасту, почти готовая признаться Габриэлю в любви, но вместо этого сказала только «Чёрт, ты шикарный повар!». Он улыбнулся и включил чайник. Я не спросила, как прошёл твой день. Эта фраза прозвучала словно из уст жены. ей едва не добавила «Как дела, дорогой?» Но вовремя прикусила язык. Жена Габриэля умерла несколько лет назад, так что вряд ли он сочтёт это забавным. Габриэль покачал головой. Я побывал в четырёх местах терактов. Мы пытаемся найти улики, связывающие эти нападения с конкретной группировкой. Мэру нужны имена. Ну, это сложновато, учитывая, что преступники фейри «Честно говоря, не представляю, как выпутываться». Он бросил в чашке по чайному пакетику и залил кипятком. «Я никому не могу сказать правду». «И что ты собираешься делать?» После убийства Рикса, который, помимо прочего, был старшим полицейским инспектором Лондонского Сити, временно исполнять его обязанности назначили Габриэля. И теперь он на распутье. Он должен поймать преступника, прекрасно понимая, что не в состоянии это сделать. «Не знаю». Габриэль пододвинул ко мне чашку и тоже сел за стол. «Наверное, придётся поймать каких-нибудь Фэйри и доказать, что это сделали они. И надеяться, что они не сбросят чары и не покажут настоящую внешность. И ещё я... Э -э -э, рассчитываю на твою помощь». Я опять занялась пастой. «Конечно, помогу». Затем задумалась, заинтересуется ли подразделение ЦРУ по борьбе с фейри «Сотрудничеством с Габриэлем, представителем лондонской полиции, который знает о существовании Фейри. Как только найду Скарлетт, спрошу ее». «А сейчас, — продолжал Габриэль, — полиции нужно сосредоточиться на том, чтобы лондонцы не поубивали друг друга». «Удачи тебе в этом», — пробормотала я. Вокруг было темно. Пространство под кроватью оказалось как раз такой высоты, чтобы я могла лежать на животе. Страх впивался когтями в сердце. Я до конца не понимала, что именно заставило меня сразу спрятаться под кроватью, но нутром чувствовала, в родительской спальне вот-вот случится что-то ужасное. Я слышала, как моя мать плачет и неразборчиво умоляет кого-то. Её страх проникал сквозь стены, обостряя мои чувства, одновременно пугая и заряжая энергией. Что-то яростно орал отец. Я никогда не слышала, чтобы он был так взбешён, и от паники у меня перехватило дыхание. Странным образом собственный страх действовал на меня, как наркотик. Потом послышался пронзительный крик матери. «Гораций, не надо!» А затем раздался звук, который я никогда не забуду. Люди не кричат, когда им протыкают лёгкие. Они хрипят и булькают. И Я заскулила под кроватью. Я тоже не могла кричать и даже пошевелиться. Страх парализовал меня. Мозг пытался представить, что отец сделал с матерью. Я всхлипнула и закрыла глаза в ожидании, что мама придёт и утешит меня в своих объятиях. Но так и не дождалась. Наверное, прошёл целый час, когда я услышала хриплый голос, и под кровать заглянул незнакомый мужчина. «Здесь девочка!» — крикнул он кому-то, обернувшись, а потом сказал мне. «Выходи, не бойся! Теперь ты в безопасности!» Дрожа, я выползла из-под кровати и поднялась на трясущихся ногах. Мужчина посмотрел на меня поверх оправы очков, и я попыталась поймать взгляд его голубых глаз. «Как тебя зовут?» «Кассандра», — пролепетала я, заикаясь. «Я всё слышала. Что случилось? Я боялась выходить. С мамой всё хорошо?» «Поговорим об этом чуть позже». Сколько тебе лет, Кассандра? 13 Хорошо, Кассандра. Мы сейчас выйдем отсюда, и я хочу, чтобы ты взяла меня за руку и... закрыла глаза. Договорились? Пока мы не выйдем и поговорим. Меня охватил страх. Нервы были на пределе, но я послушалась. Похоже, этот человек держал всё под контролем, а сейчас мне был нужен кто-то главный. Я закрыла глаза, позволяя ему вести меня за собой. Но в коридоре возле моей комнаты из-за двери родительской спальни доносился странный металлический запах, похожий на медный. Зловещий, словно давние воспоминания, всплывшие наружу. Когда-то он придавал мне сил, будоражил. Я была в его власти. Мне нужно знать, что это такое. Я вырвала руку из руки копа и распахнула дверь в комнату родителей. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы понять, на что я смотрю. На полу красно-коричневое пятно. Все просто не в красном. Моя мать, ее открытые, но пустые глаза. Я могла поклясться, что она смотрит на меня обвинительно. Это моя вина. Я не маленькая девочка, мне 13. Мне следовало выползти из-под кровати и помешать отцу сделать это. Но почему страх матери так действует на меня? Со мной явно что-то не так. Коп выволок меня из комнаты, но когда я обернулась, рядом выросли две другие фигуры. Рон и Габриэль. Все трое возвышались надо мной. Рон повернулся к копу. — Это она? — Да. Тот скривился от отвращения. Она даже не попыталась помочь. — Трусиха, — произнес Габриэль. — И испорченная, — мрачно добавил Рон. Она пиявка страха. Держу пари, она упивалась страхом матери. Я пыталась возразить, что это не так. Хотела закричать, что сожалею. Но звук, сорвавшийся с губ, не был ни словом, ни криком. Этот ужасный звук я не забуду никогда. Хрип и бульканье. Я села на кровати, вцепившись в простыни. Слезы текли по лицу. Когда глаза привыкли к темноте, я поняла, что нахожусь в гостевой комнате Габриэля. Ростыни сбились, подушка сброшена на пол. Я облизала губы и почувствовала во рту горький привкус. Дверь распахнулась, и в комнату ворвался Габриэль с пистолетом, облачённый только в трусы боксера и белую футболку. Он быстро огляделся. — Ты в порядке? Я услышал твой крик. — Да, извини, — прохрипела я. Просто приснился кошмар. Опустив пистолет, Габриэль хмуро посмотрел на меня и тут же отвёл глаза. На мне были только облегающая маечка и трусики. Я накинула на ноги простыню. «Ты вся дрожишь», — заметил Габриэль, едва я прикрылась. Я тихо и вымученно хихикнула. Это был особенно скверный сон. У меня так бывает время от времени. Он кивнул. «У меня тоже». «Да? И что тебе снится?» «Мне не хотел, чтобы он уходил». «Моя жена», — ответил Габриэль. «В тот день, когда она...» умерла. А почему-то я не удивилась. Когда это случилось? Он прошёл через комнату и, секунду поколебавшись, присел на краешек кровати. Два года назад. Что произошло? Габриэль посмотрел на меня, и я заметила в его взгляде понимание. Мы шли по улице. Она хотела купить мне подарок на день рождения. Его голос звучал глухо. Рубашку. Я всегда был большим прибередой в выборе рубашек. Я и сейчас такой. Так что всё заняло гораздо больше времени, чем должно было. А может, я не хотел, чтобы это утро заканчивалось. Приятное, простое утро с женой, свободное от работы. Светило солнце. В четвёртом по счёту магазине к нам подошёл мужчина. И на секунду в его глазах появилось это странное выражение. Он выхватил нож и ввонзил ей в живот очень быстро ты не поверишь насколько быстро при этом бормотал себе под нос какую-то тарабарщину словно на выдуманном языке лунный луч падавший из окна посеребрил половину лица габриэля у меня перехватило дыхание так вот почему он был готов поверить в фейре он посмотрел на меня и его глаза блеснули продолжил габриэль на секунду они стали красными и пустыми а потом снова вспыхнули Он отбросил нож и выбежал из магазина. Я был слишком занят помощью жене и даже не попытался его остановить. Я с трудом сглотнула подступивший к горлу ком. Его поймали. Его труп нашли в переулке неподалеку отсюда. Голова превратилась в месиво из костей и крови. Он много раз бился головой о стену. По крайней мере, таково официальное заключение. Ты в это не веришь? Габриэль пожал плечами. «Не знаю. А твоя жена? Она умерла прямо там, в магазине, от потери крови. Убийца искором ссал ее всю изнутри. Его голос дрогнул, и Габриэль договорил. В комнате повисло тяжелое молчание, и я судорожно вздохнула. Когда я вижу сны, они всегда о смерти моей матери, то есть о смерти моих родителей». Это было и убийство, и самоубийство. Отец убил мать, а потом покончил с собой. Я была в соседней комнате, когда это случилось, и храбро пряталась под кроватью. Я ничего не сделала, чтобы помочь. Даже не позвонила в полицию. По моей щеке скатилась слеза. В моих ночных кошмарах всегда появляется кто-то, кто обвиняет меня. И знаешь, насчет страха. Тут мысли спутались, и я замолчала. Я не могла признаться, что страх был для меня наркотиком даже тогда, когда убили мою мать. Это чересчур даже для Габриэля. «Сколько тебе было?» — тихо спросил он. 13 Габриэль вытер слезу с моей щеки. «Ты была ещё ребёнком. Если бы я просто подошла к телефону и сняла трубку или зашла в комнату...» «Тебе было 13 повторил Габриэль. «Ты была всего лишь девочкой». Я шмыгнула носом. Да. Габриэль не понимал. Я могла остановить это. Я знала, что могла. Отец всегда питал ко мне слабость, даже под конец жизни, когда стал неадекватом. А я просто забилась под кровать и позволила этому случиться. И все же присутствие Габриэля действовало успокаивающе. Мне стало легче. Он сидел так близко, что я могла рассмотреть щетину на его подбородке, и от него потрясающе пахло. Его печальные глаза влекли меня. Что он сделает, если я заберусь к нему на колени, начну целовать и почувствую, как под рукой бьется его сердце? Это адский кошмар, Кассандра. В конце я всегда вижу маму мертвой. И всегда слышу ее предсмертный хрип. «В моих снах я действую быстро и спасаю ее», — Габриэль взглянул в окно. «Кошмар начинается, когда я просыпаюсь».